Глава первая. Чернокнижница. Год спустя. Королевский лес в окрестностях школы Ока. До столицы оставалось дня два пути, если удастся вырваться из ловушки. Но сил на прорыв не было. Вот совсем. Хотелось завалиться под ближайшую елку и зарыться в полуметровый слой рыжих иголок, осыпавшихся с засохших веток. Внезапный сухостой — работа зловредных Ае иссушивших почву вокруг столицы на полсотни верст. От былой роскоши королевского леса, знаменитого на весь Риртон ценными породами деревьев, за сутки остались голые скелеты. И не только древесные. Некоторые из скелетов очень живенько бегали, громыхая связанными магией костьми. Причем бежали они по моим следам, гады неупокоенные. А у меня уже резервы не осталось ни на ритуал упокоения, ни тем более на неравный бой. Одна радость — бегали мертвяки по пересеченной местности еще хуже, чем я. Магия Аэ, разившая от каждой сухой иголки, их пугала сильнее моих заклинаний. И то сказать, чем я их напугаю. Из царапанной физиономии? растрепанной косой? Учебником темной магии? Если только ударить им по пустому черепу. Тяжеленный фолиант, раритетный, доставшийся мне в наследство. Даже огненные пульсары я не могла запустить. Не дура, чтобы самосожжением заниматься. От малейшей искры высохший лес вспыхнет, как солома. И прощай, короткая жизнь чернокнижницы Асгерт. Вздохнув, я поправила на плече худенькую котомку и выползла из убежища, образованного двумя повалившимися стволами. Нет у меня времени отлеживаться. Тут нужен другой маневр. Вперед, Аси, найди ублюдка-некроманта, поднявшего местное сельское кладбище. Иначе за пределы этого проклятого села не выбраться. Никто лучше мертвых не хранит границы живых. Найти некроманта можно было, лишь передвигаясь по кругу и прощупывая направление невидимых, но ощутимых темным магом нитей, тянувшихся от зомби к кукловоду. Но вот не задача Чтобы нащупать привязку, надо изловить мертвяка. С почти пустым резервом это невозможно. А они, как назло, тоже не прочь изловить жертву и извлечь из нее максимум пользы. В некроманта, почти сроднившегося со стволом дерева, я влетела, как яйцо, в гранит. «Ой, а кто это у нас такой хорошенький?» — радостно хохотнул мужчина, оказавшийся таким жестким и тощим, что скелет заплакал бы от жалости. «Спасите, помогите, дяденька!» — улыбнулась я во все зубы, полезла обниматься. Схватила растерявшегося мага за руки и заехала коленом в пах. Мужик взвыл, рухнул на землю, держась руками за самое драгоценное. Вот с магами всегда так. Они настолько привыкли полагаться на заклинания и амулеты, что совсем забывают о простых и надежных приемах женской самообороны. Деморализованный противник не успела слезящимся глазом моргнуть, чтобы помешать мне срезать с него ножом шнурки амулетов. Я набросила на них блокирующий щит, а заодно из самого некроманта укрыло силовым куполом, чтобы оборвать его связь с поднятыми. На это ушли остатки резерва. Мужик протестующе захрипел. «Что творишь, дура? Они же...» Я заткнула его пологом тишины. «И безумных знаю. Зомби, лишенные привязки к поднявшему их магу, пойдут в разнос. Но вся прелесть в том...» что пойдут они в одном направлении — по остаточному магическому следу к своему бывшему кукловоду. Хорошо, что маг попался такой тощий и легкий, Повезло мне. И в том, что некромант, похоже, тоже выложился до конца на амулеты, присел — тоже несказанно повезло. И жажда его вымотала, судя по обмётанным сухой коркой губам и жадному взгляду на мой пояс с флягой. Сняв намотанную на пояс веревку, я связала мага, перекинула длинный конец через высокий сук и подтянула жертву так высоко, чтобы зомби не добрались. Жертва протестующая извивалась и брыкалась так, что треснул ворот рубахи и показалась плечо с татуировкой, летящим вороном. Зато теперь мертвецам не до меня и не до селян. Все поднятые трупы соберутся под деревом, как прихожане на воскресную мессу, а набравшее силу Солнце убьет мертвечину без лишних хлопот. И мой нулевой резерв не придется превращать в отрицательный. Некроманта жалко, конечно, но волшебные путы растают, как только минуют угрозы для его жизни. Падать ему будет не больно, под деревом к тому моменту образуется холмик праха. А мне надо убираться побыстрее, иначе зомби сначала мной закусят, а потом с новыми силами ринутся сосну штурмовать. Но сначала надо вернуться в село, поговорить со старостой, чтобы за некромантом проследили. А то мне караулить его некогда. Меня уже неделю, как ждут на новом месте работы. Уволят еще, так и не дождавшись. И куда я пойду? В отцовский дом путь уже год как заказан. Я обеспокоенно сдвинула брови. Остановилась и отцепила флягу от пояса. Жажда жуткая, как в раскаленной пустыне. Это все зловредные Аи. Верно, их называют дики. Как же не вовремя все эти препятствия случились: и бунтник романтов, и восстание Аи, и бродили слухи ссоры между королем и королевой матерью, и разлад между советом Ока и Королем. Впрочем,. Последние два пункта неурядиц меньше всего меня волновали и жить мешали лишь постольку, поскольку высшая власть из-за своих высоких проблем не обращала внимания на такую мелочь, как безопасность дорог и граждан. Одним словом, плевать им было и на бунт, и на восстание. Отгородили щитами столицу от остальной страны и успокоились. А я тут страдай от невозможности вовремя попасть в школу Ока, опаздывай к назначенному дню. На неделю! Точно уволят, даже не приняв на работу. И волчий билет выдадут, после которого путь темной магички только в монашеский орден. Не в мужской, к сожалению. Я отпила еще два глотка вкуснейшей заговоренной воды, настоянной на зверобои, тысячесильники, веточки мяты и парочки особых заклинаний. А на третьем поперхнулась и закашлялась. «Ширтов некромант! Он же там сдохнет от жажды!» Веревочка-то, растает и вернется в мой дорожный мешок. Вот только выпустит она уже некроманский труп. И я стану невольной убийцей. А чем это грозит? Кроме мук совести и тюрьмы. Да тем, что черный маг, если умрет в полном сознании, успеет сотворить заклинание мести, и я обзаведусь персональным личием, огромной прижизненной и посмертной проблемой, вечным кошмаром, от которого нигде спасения не будет а между реденькими сосновыми стволами уже показался холм, увенчанный рядочком домишек. Какая досада! Развернувшись, я побрела обратно. Заблудиться в таком прозрачном, потерявшем листье и даже иголке, лесу было невозможно. К тому же к приметной сосне все еще подтягивались разрозненные обитатели сельского кладбища. На меня они, к моему изумлению, внимания не обращали. Видимо, принимали за свою. И то сказать. За всю неделю поистрепалась я изрядно, а когда купалась в последний раз, уже и не помню. И это хорошо. Потому что я не представляла, что мне делать с парой десятков активных скелетов. У меня оставался единственный, по сути, неприкосновенный запас энергии. Та самая книга, доставшаяся в наследство. Родовая реликвия. Но использовать ее магию для решения такой мелкой проблемы кощумство и безумие. Это все равно, что обрушить гору с целью раздавить муравья. Еще у меня был походный нож, небольшой топорик в чехле, рыболовные крюки и серебряный бабушкин амулет, давно пустой. Но план, не успев оформиться, с треском лопнул. Я подошла к сосне достаточно близко, так что до меня долетал скверный запах гнилой плоти и могильной земли и поняла — ничего. И не потребуется. Некроманта на дереве не было. Его одежда, примотанная веревкой к толстому суку, трепыхала пустыми рукавами, а самого мага и след простыл. А мертвецы стояли под деревом плотной толпой, задрав пустые головы, как заворожённые, покачивали черепушками. Не поняла. Неужели до мага-зомби все таки добрались и сожрали его? И как они умудрились оставить невредимым костюм? Любопытство. Кошку сгубила, Раздался над ухом хриплый шепот. Я и взвизгнуть не успела, как меня скрутили и заткнули рот магическим кляпом. Один-один. Быстро обшарив меня, наглый маг сорвал с моего пояса серебряную флягу, открутил крышку и жадно присосался к горлышку. Как отощавший весенний клоп. И не отпал, пока не вылокал до дна. еще и потряс, ловя раскрытым ртом последние капли. Хотела посоветовать ему выжать флягу досуха, как тряпку, но кляп не позволил. «Откуда ты такая шустрая?» Мужик откинул с моего лица копну спутавшихся волос и присвистнул. «Ничего себе! Да ты совсем малявка! Наверняка еще вторую инициацию не прошла!» «Эх, совсем я плох стал, если меня такой ребенок поймал!» Я тоже удивилась. Назвать меня малявкой и ребенком невозможно, даже сослепу. А потом заметила странности. Посвежевший после кражи моей особой водички некромант оказался довольно молодым мужчиной. И не таким уж и тощим, как на первый взгляд. «Да что там взгляд?» Я его на дерево поднять умудрилась. Пусть с помощью противовеса, но все же. А тут даже вполне себе бицепсы и трицепсы имеются. Спохватившись, я отвела взгляд. Маг был одет лишь в споднее. Но это точно тот же самый маг с той же татуировкой на плече в виде летящего ворона. А лицо у него другое. Оно стремительно разглаживалось и молодело на глазах. Зрелый мужчина. Превращался в молодого, кореглазого, черноволосого, почти симпатичного. Единственное, что его портило, выдающийся горбатый нос и сердиты нахмуренные, чересчур широкие брови. Никогда не видела такое мгновенное омоложение. Надо рецепт водички запатентовать, а золочусь. Вспомнить бы еще, какое заклинание я в торопях бросила на котелок, когда надо было остудить побыстрее. Ладно, полежи пока. С тобой потом разберусь. Мак выпрямился, оглянулся на свое мертвое войско, пытавшееся сожрать его одежду, удивительным образом не замечая, что начинка из пирога сбежала. У меня еще тут дело незаконченное. Подтащив меня к смолистому стволу, некромант прислонил меня к дереву, примотал веревкой, подергал, не развяжется ли узел. Не развязался. Жаль. Холодные глаза внимательно оглядели, словно Мак решал, как сподручнее принести пойманную в жертву. — Оставить бы тебя тут, — процедил он, — как ты меня оставила в качестве завтрака для зомби. — И что мешает? — не получилось спросить у меня. Но мой вызывающий взгляд он понял правильно. — Но я не живодер, девочка. «Да, ну...» — я красноречиво покосилась на толпу медитирующих неподалеку зомби. Маг попался сообразительный. «И мои подопечные ни одного человека еще не сожрали», — похвалился он. «Они натасканы на Айе. Если бы не мой отряд, который ты с дуру почти уничтожила...» Он бросил короткий и злой взгляд на восток, где золотым яблоком наливалось солнце. «Если бы не мы...» От близлежащих деревень щепки не осталось бы. Подступ к столице был бы для людей открыт. Да толку объяснять малолетней недоучке. «Как ты меня назвал?» — возмутилась я. Молча. И никто меня не услышал. Некроман, так хорошо читающий по глазам, очертил охранный круг вокруг моего дерева. Надо же, не поскупился. И отправился к своим зомби. Я наблюдала, как он работает, скупо тратя остатки магической силы на четкие заклинания и выверенные движения, и полеволе залюбовалась. Работать с мертвецами я не любила. Некромантия — самый неприятный для меня раздел темной магии, совсем чёрный, грязный. Всё-таки магия, какого бы цвета ни была, живая, и использовать ее для создания псевдоживых инструментов — кощунственно. А зомби ни что иное, как инструмент. Но незнакомец работал красиво, грамотно, ни единой ошибки. Еще через минуту наблюдений, когда мертвецы под суровым взглядом некроманта закопались в хвою, словно родные могилы, я осознала, что меня смущало в благостной картине: Умага была не наша школа. Нет, и в нашей школе ока студентов обучали всему, чтоб применял этот маг. Делов-то, упокоить мертвяков эстетично и надежно. Но школа это особый стиль магии. Как нажим пера в каллиграфии, почерк, который ни с чем не спутать. Некромант был чужаком, причем уровнем магистра. А где еще обучают темных магов, если не в Риртоне? В северных полудиких княжествах и южных пустынных племенах Шалиа из него сделали бы шамана. Там совсем другой стиль работы с тонкими энергиями. Восток тоже больше работает с духами, чем с мертвой плотью. Запад? Возможно, если бы не ворон на плече. Вспомнила я, в какой книге видела точно такого же. И почему сразу не сообразила? Теперь ясно. Как он из одежды выбрался. Когда некромант, временно захоронив дохлых солдат, направился ко мне, демонстративно потирая руки. Я уже знала, что за мою жизнь, увы, никто и ломаного гроша теперь не даст. Пропала ты, Аси. И новую престижную работу на твоих глазах только что закопали глубоко и надежно. И тебя прикопают. Ну что, поговорим. Некромант присел передо мной на корточки, щелчком пальцев разрушил магический кляп. Я закашлялась. Какая гадость, эти ваши парализаторы-гортани! Чувствуешь себя как после продолжительной ангины? Прохрипела. О чем мне с тобой говорить, демон? Некромант снова потянулся к моим волосам, но я отдернула голову. Понятливый попался, демон. Усмехнулся и руку отвел. «Хотя бы о том, недотрога, откуда на твоей веревке такие интересные чары? Откуда у тебя такая редкая фляжка с приметным гербом? И как ты сумела меня связать с таким-то нулевым резервом? А потом поговорим о том, с какого перепугу ты, девочка, сунулась одна в лес, полной нежити и нечисти. Или решила покончить жизнью таким оригинальным способом? Я мешать тебе не буду, но ты хоть имя зови чтобы твоя могилка безымянной не осталась. Наивный какой, — так я ему и сказала. И приготовилась метнуть последнее заклинание. «Свою жизнь я продам очень дорого. Баснословно. Ну, родовая книжечка не подведи». «Страшно подумать, сколько денег я могла бы за тебя выручить. А так бездарно расстанусь». «А в мешке у тебя что?» — полюбопытствовал некромант. «Твоя смерть!» «Неужели?» «Хочешь проверить, демон?» «Успеется. Почему ты называешь меня демоном?» «Ну не человек же ты! Только нелюдь может измываться над маленькой беззащитной девушкой!» Развяжи и поговорим. Нет. Не доверяю я темным магичкам, особенно недоучкам. От таких не знаешь, какую еще пакость ждать. Вот зачем ты вернулась? Добить? Я промолчала. И правда, зачем вернулась? Не сдох бы он еще пару часов. И сухие губы у демона не от жажды были. От рассветного солнца не любят они его. Хотя эта разновидность жителей Нижнего мира не должна так реагировать на свет. Судя по татуировке, он ворон. «Я развяжу тебя, если ты дашь магическое слово не драться, не нападать на меня и не бежать», — предложил некромант. «Я что, пленница?» «Они похожи?» Маг одарил меня насмешливым прищуром. «Послушай, демон, я не демон. Я ворон», — подтвердил он мои выводы. «Какая разница? Такой же житель Нижнего мира. Я же не называю тебя Ай только из-за того, что вы делитесь с ними верхний мир. Демоны — наши враги, и мне неприятно, что ты называешь меня именем наших врагов». «Хорошо, ворон. Я даю тебе слово не нападать первый. «Но давай ты меня развяжешь, и мы по-хорошему разойдемся. Я и так из-за твоих проклятых зомби задержалась дольше всех разумных сроков». «Боишься, отбор без тебя закончится», — усмехнулся Горбоносый. «Какой отбор?» «В невесты короля Артана Седьмого». На полном серьезе выдал он дичайшую чушь. «За кого ты меня принимаешь?» — прищурилась я. «Наш король — светлый маг, и невеста ему полагается светлая, а я темная, — темная, незаметно?» «Не очень», — откровенно засмехался некромант. «Меня ты вырубила совсем не магией и от моих зомби не отбивалась, а очень быстро бежала. Ты точно маг?» «В твоём дорожном мешке магии больше, чем в тебе». «И ты не представляешь, насколько больше». Но я, разумеется, промолчала. «Зачем тогда ты идешь в школу Ока, девочка?» Продолжал допытываться ворон. «Почему ты решил, что я туда иду?» «Да потому что через этот лес только один путь, и ведет он в школу. На поступающую ты не тянешь, слишком мало магии, конкурс не пройдешь, и умение драться тут не поможет, значит, на отбор». Туда как раз берут даже слабеньких девочек, лишь бы обладали темной искрой и смазливыми личиками. Как интересно! Теперь я начинаю понимать, почему именно сейчас получила приглашение. А туману-то нагнали. Ваши навыки и умения придутся как нельзя кстати. Подробности при собеседовании! Вспомнила я строки долгожданного письма. И да! Что-то было там про отбор. Почему я решила, что это приглашение на собеседование? Какие высылаются при приёме на работу? «И вы тут не бунтовщик-одиночка?» Начала я догадываться. Хотя могла бы сразу понять. Этого демона, то есть ворона, тут давно бы изгнали или прикопали наши магистры. Кто бы позволил ему просто так в непосредственной близости от школы разгуливать? «Нет, не бунтовщик и не одиночка. Я тут по просьбе совета Ока представляю первый отборочный этап. Отсеиваю светлых магичек, рвущихся на отбор, и отлавливаю демониц, решивших воспользоваться случаем и через отбор подобраться поближе к королю. И заодно отбиваюсь от Ае. Что-то плохо отбивается, судя по плачевному состоянию леса. Приятно познакомиться, господин Этап, пробормотала я. Мастер пути Эрвит Стейр, представился ворон. Аси, назвалась я, почему-то решив умолчать полное имя Аси Лиртон. Ворон наконец развязал меня, и даже вызвался, точнее, навязался, сопроводить доворот школы или проконтролировать мой путь. Возражать не стало. Мне же лучше. Своих зомби придержит и от Аи защитит, если мало ли, обнаглеют. Но Мастер Стейр поступил проще. Нажал на камень в некроманском браслете и открыл портал к воротам школы.